Глава 5. Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. «Сегодня первое в моё царствование заседание Государственного совета. Примечание. Государственный совет – высший законосовещательный орган Российской империи в 1810-1906 годах. Конец примечания. Для заседания выбран Николаевский дворец в Кремле. Примечание». Николаевский дворец, малый Николаевский дворец в Кемле был выстроен в 1775 году. В 1929 году был снесен. Конец примечания. Я прохожу мимо чудового монастыря. Примечание. Разрушен в 1930 году. Конец примечания. Занятно все же разглядывать строения, не дошедшие до нас в той, другой жизни. Монастырь интересный, по сути это один большой дом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 что меня сейчас ожидает. Государственный совет, в нём минимум четыре партии. Либералы, сторонники покойного Лорис Меликова. Примечание. Лорис Меликов Михаил Тарьелович, 1825-1888 года. Российский военачальник и государственный деятель. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант, граф. Член государственного совета. Конец примечания. Славянофилы, под общим руководством Каткова и Победоносцева, военные, сторонники Драгомирова и, наконец, недобитые скобелевцы, последователи покойного белого генерала. И всё вот это вот я сейчас буду разгребать, мирить, ставить в позу. Впрочем, не так страшен чёрт, как его молют. Самыми горячими сторонниками бархатного диктатора Лорис Меликова является Бунге и Сольский. Поправка.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 ему еще жить не надоело. Драгомировцы могли бы оказать серьезное сопротивление, но на моей стороне Гейден, Столетов, Аллахазов, Духовский, Данилович, да и сам Михаил Иванович во время мятежа был более чем лоялен ко мне. Ко всему прочему, арестован и вскоре предстанет перед судом основной оппонент Драгомирова – Вановский. Так что с этой стороны проблемы, если и будут, то совсем незначительные. Скобелевцы… Этих в госсовете и вовсе немного. Реткин, Мансуров, вот собственно говоря и всё. Правда, скобелевцы могли бы рассчитывать на помощь Лорис-Меликовцев и Драгомировцев, но об этом смотри выше. Сбодрённый такими рассуждениями я вхожу в Николаевский дворец. Лейб-конвойцы распахивают двери и я появляюсь в большом зале. С шумом отодвигаются кресла.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 Естественно, ведь прежним председателем был турецкий шпион, враг народа Михаил Николаевич Романов. Предлагать же кого-то на этот пост разумно опасаются, во-первых, потому что назначить председателя Госсовета прерогатива императора, а во-вторых, кто его знает, что государь-император сейчас отчебучит. Наконец поднимается седой ветеран с созвездиям орденов. Как ж бишь тебя? Еще не помню, фамилия у него занятная. Ваше императорское величество, вспомнил, Дандуков корсаков Примечание. Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович, 1820-1893 года жизни. Князь, русский генерал и государственный деятель. Участник Кавказских походов и Крымской войны. Конец примечания. Если мне будет позволено высказать свое мнение, то, вероятно, как администратор, проявивший себя великолепнейшим образом, Князь Ливин мог бы весьма удачно управляться с делами. Примечание: Ливин Андрей Александрович, 1839–1913 года жизни, светлейший князь и русский государственный деятель. Конец примечания. Ливин. А почему бы и нет? Хотя, ох, не нравится мне этот взгляд обедоносца. Вроде как одобряет. Ну вот уж нет, господин Змей, вашему ставленнику ходу нет.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 а по количеству средств обработки земли. Блядь. С правом преимущество для тех, у кого надел по этому критерию больше. Народное образование выводится из-под присмотра Синода и передаётся Министерству просвещения. Гимназии для всех, кто в состоянии заплатить. Реальные и технические училища. Сельские училища с упором на агрономию, животноводство и прочее